Глава четвертая. — Какого черта ты оставил ее без присмотра? — прошипел дикторский голос. — Кто ж знал, что она лекарственно глотается? — ответил простуженный. — Черт, черт! — стукнул, вероятно, по столу один из говоривших. Нужно было забрать ее сразу. И провалить всю операцию. А Остынь, Андре, другого выхода не было. Как же надоели эти голоса. Моя голова. Как будто мне через голову продели проволоку и крутят, крутят ее. Невыносимо. Я попыталась закрыть уши руками, не смогла. Попробовала открыть глаза, не получилось. Собралась силами, чтобы повернуться на бок. Ничего, лежу как лежала. Уже было запаниковало, но меня отвлек звук открывшейся двери и входящих шагов. Потом раздался смутно знакомый голос. Истерики в палате прекратили, девочку только-только из интенсивной терапии перевели, а не устроили тут, потребовала женщина. Парни как-то дружно засопели. «Мишель, подержи малышку за лапу». И вот я точно знала, что говорит она про меня, и что у меня не руки, а лапы. И этот момент меня не смущал, а беспокойство вызывало рычание откуда-то снизу. Андрей, уймись! Мишель, тебя долго ждать?» строго произнесла женщина. Мою лапку зажали сильные руки, а потом... потом иголка вошла в кожу. а а, -а! Я дернулась, снизу опять зарычали все уже все потерпи немного успокаивала меня женщина только забинтовать осталось и поставить капельницу я заскулила но сил сопротивляться не было еще мгновение и по моей вене побежал раствор а место где иголка входила в вену холодило я обреченно выдохнула андре ты ложись рядом с кристиной ей тепло зверя нужно мишель спасибо за помощь теперь пошел вон раздала указания женщина Умеете вы быть любезной, Луиза Серафимовна? – прохрипел простуженный. Лекарство от горла, не дадите какое-нибудь? Ты же знаешь, это не ко мне. Хотя, протянула она, если тебе руку отрежут или там подстрелят хотя бы, тогда да, заодно и горло твое подлечим. Все, на выход, на выход. Девочке отдых нужен. Мишель засопел громче. Потом послышались удаляющиеся шаги и звук закрываемой двери. Один остался. Я ощущала его взгляд на себе, и от этого становилась не по себе. Он направился к моей кровати. И чем ближе подходил, тем отчетливее я чувствовала запах опилок с нотками мокрой хвои. Мгновение и он запрыгнул на кровать. Покрутившись, лег. Потом пододвинулся и прижался ко мне мохнатым боком. Положил голову возле моих лапок и заговорил: Кристина, лисичка, это я, Андрей. Ты только не волнуйся, хорошо? И он тяжело вздохнул и шумно выдохнул. А я... А меня опять охватила паника. Помнишь, тогда в заповеднике тебя укусил лис? Помню, конечно. У меня еще зуд не прошел. Или прошел? Этот лис я. Андрей обнял меня лапой. Я линкрионец, клан лис. В нашем мире существуют расщелины. Они объединяют с другими мирами, в том числе и с вашим. Расщелины, оборотни, другие измерения. Зачем меня нужно было кусать? «А я? Я теперь кто? Лен? Как их там?» «Не перебивай меня», — устало проговорил Андрей. «Или все-таки Андре?» «И как он меня слышит? Я же не сказать вслух ничего, не могу не пошевелиться!» «Кристина, помолчи!» И он меня укусил за ухо. «Нет, это нормально вообще? Я, по его милости, теперь непонятно кто, а он кусается?» «Кристина, ты слишком громко думаешь!» И я замолчала. «Ты не непонятно кто!» Ты теперь тоже линкрионец, одна из нас. У тебя теперь есть две ипостаси, человеческая и лисья. И если бы ты не наглоталась таблеток, то после небольшой тренировки могла бы спокойно принимать любую ипостась. Вот тут я прямо почувствовала его недовольный взгляд и обиделась. Сам виноват, нужно было по-человечески все объяснить. Предложение, в конце концов, сделать, а не по лисью кусать. Кристина, как ты себе это представляешь? Я должен был месяц за тобой ухаживать, потом в один прекрасный день опуститься на одно колено и предложить стать лисой? Господи, ну зачем так кричать, еще и с таким недовольством? Ну вот если подумать, то в твоем описании это выглядит глупо. Кристина, это в любом описании выглядит глупо. Да и времени у меня нет на всю эту романтическую чушь. Ты мне идеально подходишь, генетически. Я об этом знаю. Теперь знаешь и ты. Я возмущенно фыркнула. Ну надо же, я ему подхожу. А он мне, может, нет. А я тебе подхожу еще больше. Подожди, а почему я не могу принять человеческую форму? Да потому что, когда тебе вкололи вакцину для более быстрого оборота, нельзя было пить лекарство до полного ее усвоения. Это все равно, что пить антибиотики и запивать шампанским. Я внутренне сжалась. Твой оборот произошел стремительно и закрепился. Я обернулся следом за тобой прямо во время выполнения операции и принять человеческую форму тоже не могу. И это первая проблема. Какая операция? Оу, голос восстановился. Ну-ка, посмотри на меня. Легонько подтолкнул меня носом Андре. Я приподняла голову, чуть приоткрыла глаза, но от яркого света сразу закрыла. Андре не торопил, но его ожидания я ощущала шерстью. Я открыла глаза и снова зажмурилась. Его мордочка находилась очень близко ко мне. Если честно, хотелось притвориться, что ничего не получилось. Кристи, я жду. Поморгав, немного посмотрела прямо ему в глаза, но сразу же положила голову на подушку. Просто все это как-то очень интимно. И чтобы скрыть неловкость, спросила, что за операция? Андре хмыкнул. «Когда образуются расщелины, мы их фиксируем», — заговорил он, «и отправляем в новый мир дипломатов, военных и исследователей. В зависимости от ситуации работает та или иная группа. Если мир развит, то мы заключаем дипломатический договор». Если нет, то работают ученые и военные. И вот оборот меня застал как раз во время переговоров с правителями нового мира. Ой. Вот тебе и ой. А я где? Ты в госпитале. Помнишь, мы приезжали сюда? Но у вас он числится как питомник для лис. А почему я... Что произошло? Я никак не могла понять, почему все это случилось. Когда ты обернулась, твой рассудок находился в лихорадке. Ты побежала в лес. Там на тебя напали охотники. Пуля задела только мягкие ткани, но крови потеряла много. А вот мышца на ноге повреждена сильно. И тебя специально подстрелили. И самое паршивое, я не знаю для чего. Андре так монотонно это рассказывал, будто доклад читал, что я не сдержала зевок. «А как меня нашли?» — спросила, потеряв глаза. «Мишель, по следу. Он спугнул тех, кто стрелял в тебя. Но выследить не вышло. Поисковые гаджеты они блокировали». Последовать застрелявшими Мишель не мог. Тебе нужна была помощь. — А сколько я уже здесь? — Пять дней. А теперь спи. Тебе отдых нужен. Андрей натянул на меня простыню. — Мама! Что я маме скажу? Нервно забила хвостом. Простыня съехала. — Диктуй адрес. — Зачем? — непонимающе посмотрела на Лиса. — Сколько же ты вопросов лишних задаешь? — возмутился Андре. — Затем? Серж завтра съедет к тебе, позвонит маме и все устроит. Адрес? Садовая 17, квартира 24. Быстро назвала я. Попросить или нет? Почему бы и не попробовать? А можно Мишель привезет мне веревочки? И быстро добавила, пока мне не отказали. Они в пакетике в верхнем ящике тумбочки возле дивана. Андре только кивнул, а потом опять натянул простынь. Я прошептала спасибо и закрыла глаза полусне слышала, как приходила медсестра, чтобы убрать капельницу. Когда мою лапку освободили, я облегченно вздохнула и сладко зевнула. Но противный запах лекарства, ударивший в нос, резко выдернул из сновидения. Моя шерстка встала дыбом. Зарычав, я попыталась оскочить с кровати, но подлый Андре придавил своим телом. Через секунду в бедро вошла иголка. Я заскулила. Как же больно-то! Андрей лизнул мое ухо, потом еще раз и еще. Его прикосновения успокаивали и расслабляли. — Спи, — прошептал он, — и я уснула.